Василий Макарович Шукшин. Чередниченко и цирк. В южный курортный городок приехал цирк. Плановик Чередниченко отдыхал в том городке. Устроился славно, чувствовал себя вальготно, даже слегка обнаглел. Делал выговор продавщицам за тёплое пиво. В субботу вечером Чередниченко был в цирке. На следующий день, в воскресенье, В цирке давали 3 представления, и Чередниченко ходил на все 3. Он от души смеялся, когда смуглый длинноволосый клоун с нерусской фамилией выкидывал разные штуки, тревожился, когда молодой паренёк в красной рубахе гонял по арене, отгороженной от зрителей высокой клеткой, 7 страшных львов, стигал их бичом, но не ради клоуна и не ради страшных львов. Ухлопал Чередниченко 6 рублей. Нет, не ради львов. Его глубоко взволновала девушка, которая открывала программу. Она взбиралась по верёвке высоко вверх и там под музыку крутилась, вертелась, уверкалась. Никогда ещё в своей жизни Чередниченко так не волновался, как волновался, наблюдая за гибкой смелой циркачкой. Он полюбил её. Чередниченко был холост, хоть разменял уже пятый десяток. То есть он был когда-то женат, но что-то такое получилось у них с женой, разошлись. Давно это было, но с тех пор Чередниченко стал не то что презирать женщин, стал спокоен и даже несколько насмешлив с ними. Он был человек самолюбивый и честолюбивый, знал, что к 50 годам Станет заместителем директора небольшой мебельной фабрики, где теперь работал плановиком, или на худой конец директором совхоза. Он закончил сельхозинститут заочно и терпеливо ждал. У него была отличная репутация. Время работало на него. Буду замдиректора, будет всё, и жена в том числе. В ночь с субботы на воскресенье Чередниченко долго не мог заснуть. Курил, ворочился, Забывался в полусне и мерещилось чёрт-те знает что. Маски какие-то, звучала медная музыка циркового оркестрика, рычали львы. Чередниченко просыпался, вспоминая циркачку, и сердце болело, ныло. Точно циркачка была уже его женой и изменяла ему с вертлявым клоуном. В воскресенье циркачка доканала плановика. Он узнал у служителя цирка который не пускал посторонних к артистам и львам, что та циркачка из Молдавии, зовут Ева, получает 110 рублей, 26 лет, не замужем. С последнего представления Чередниченко ушел, выпил в ларьке два стакана красного вина и пошел к Еве. Дал служителю два рубля, тот рассказал, как найти Еву. Чередниченко долго путался под брезентовой крышей в каких-то верёвках, ремнях, тросах. Остановил какую-то женщину, та сказала, что Ева ушла домой, а где живёт она, не знала. Знала только, что где-то на частной квартире, не в гостинице. Чередниченко дал служителю ещё рубль, попросил, чтобы он узнал у администратора адрес Евы. Служитель узнал адрес, Чередниченко выпил ещё стакан вина, и пошел к Еве на квартиру. «Хе! Адам пошел к Еве!» — пошутил сам с собой Чередниченко. Он был человек не очень решительный, знал это и сознательно подгонял себя куда-то в гору, в гору, на улицу Жданова. Так ему сказали, надо идти. Ева устала в тот день, готовилась ко сну. «Здравствуйте!» Приветствовал её Чередниченко, ставив на стол бутылку какура. Он за дорогу накрутил себе хвоста, явился смелый и решительный. Чередниченко, Николай Петрович, плановик. А вас зовут Ева, правильно? Ева была немало удивлена. Обычно поклонники её не баловали. Из всей их трупы поклонники осаждали троих-четверых. Смуглого клоуна наездницу и реже сестёр Геликановых, силовых акробаток. Я не помешал? Вообще-то я спать готовились, устала сегодня. А что? Я немножко не понимаю. Да, сегодня у вас денёк. Скажите, а вот этот оркестр ваш, он не мешает вам? Нет. Я бы всё-таки несколько поубавил его, на нервы действует. Очень громко, куда кшту там. Нам ничего привыкли. Чередниченко отметил, что вблизи циркачка не такая уж красавица, и это придало ему храбрости. Он серьёзно задумал отвезти циркачку к себе домой, жениться, что она была циркачкой, они скроют, никто знать не будет. Вы не позволите предложить вам? Чередниченко взял за бутылку. Нет, нет, твёрдо сказала Ева. Не пью. Совсем. Совсем. Нисколько нисколько. Нисколько. Чередниченко оставил бутылку в покое. «Хе -хе. Проба пера, к чему-то сказал он. Я сам выпиваю очень умеренно. У меня есть сосед, инженер-конструктор. Допивается до того, что о похмелиться утром рубля нет. Идёт чуть свет в одних тапочках стучит в ворота. У меня отдельный дом из четырёх комнат, но ну, калитку, естественно, на ночь закрываю на запор. Николай Петрович, дай рубль. Василий, говорю, Мартыныч, дорогой, не рубля жалко, тебя жалко. Ведь на тебя смотреть тяжело. С высшим образованием человек, талантливый инженер, говорят. Да чего же ты себя доведёшь? Ну, рубль-то даёте. А куда денешься? Он вообще это всегда отдаёт. Но действительно, не денег этих жалко. Я достаточно зарабатываю. У меня оклад 160 рублей, да премиальные. Вообще, находим способы. Не в рубле дело, естественно. Просто тяжело глядеть на человека. В чем есть, в том и в магазин идет. Люди смотрят. У меня у самого скоро высшее образование будет. Это же должно как-то обязывать, так я понимаю? У вас высшее? Училище. Угу, да. Чередниченко не понял, выше это или не выше. Впрочем, ему было всё равно. По мере того, как он излагал сведения о себе, он всё больше убеждался, что тут не надо долго трясти кудрями, надо переходить к делу. А родители у вас есть? Есть. Зачем вам всё это? Может быть, всё-таки пригубите снопёрсток. М? А то мне неловко одному. Наливайте снопёрсток. Выпили. Чередниченко выпил полстаканчика. «Не перебрать бы», — подумал. «Видите ли, в чем дело, Ева... Ева... Игнатьевна». «Ева Игнатьевна». Чередниченко встал и начал ходить по крошечной комнате. Шаг к окну, два шага к двери и обратно. «Сколько вы получаете?» «Мне хватает». «Допустим. Но в один прекрасный, простите, как раз наоборот, в один какой-нибудь трагичный день... «Вы упадете оттуда и разобьетесь!» «Слушайте, вы...» «Нет, послушайте, вы, голубушка! Я все это прекрасно видел и знаю, чем все это кончится! Эти аплодисменты, цветы...» Ужасно понравилось Чередниченко вот так вот ходить по комнатке и спокойно, убедительно доказывать. «Нет, голубушка, ты еще не знаешь жизни, а мы ее матушку как-нибудь изучили со всех сторон!» «Вот кого ему не хватало в жизни!» Такой вот Евы. Кому вы потом будете нужна? Никому. Зачем вы пришли? И кто вам дал адрес? Ева Игнатьевна, я буду с вами на премии. Какой характер? Я человек одинокий. Положение в обществе занимаю хорошее. Оклад я вам уже сказал, до 200 в целом. Вы тоже одиноки. Я второй день наблюдаю за вами. Вам надо уходить из цирка. «Знаете, сколько вы будете получать по инвалидности? Могу прикинуть!» «Вы что?» — спросила Ева Игнатьевна. «У меня большой дом из лиственницы. Но я в нем один. Нужна хозяйка. То есть нужен друг, нужно кому-то согреть этот дом. Я хочу, чтобы в этом доме зазвенели детские голоса, чтобы в нем поселился мир и покой. У меня четыре с половиной тысячи на книжке, сад, огород». Он правда небольшой, но есть где отвести душу, покопаться для отдыха. Я сам из деревни люблю в земле копаться. Я понимаю, что говорю несколько в резонанс с вашим искусством, но Ева Игнатьевна, поверьте мне, это же не жизнь, как вы живёте. Сегодня здесь, завтра там, ютиться вот в таких комнатушках, питаетесь тоже где в сухомятку, где на ходу, а годы идут. Вы что, сватаете меня, что ли? Никак не могла понять циркачка. "Да? Я предлагаю вам поехать со мной". Ева Игнатьевна засмеялась. "Хорошо", воскликнул Чередниченко. "Не надо мне верить на слово. Хорошо, возьмите на неделю отпуск за свой счёт. Поедемте со мной, посмотрите, посмотрите, поговорите с соседями, сходите на работу. Если я хоть в чём-нибудь обманул вас, я беру свои слова назад". «Расходы туда и обратно беру на себя. Согласны?» Ева Игнатьевна долго весело смотрела на Чередниченко. Тот открыто, тоже весело, даже игриво принял ее взгляд. Ему нравилось, как он действует. Деловито, обстоятельно и честно. «Мне 42-й год, забыл вам сказать. Кончаю сельхозинститут заочно». Родни мало осталось, никто докучать не будет. Подумайте, Ева, я не с бухты-барахты явился к вам. Не умею я говорить красивые слова, но жить будем душа в душу. Я же не мальчишка, мне теперь спокойно трудиться и воспитывать детей. Обещаю окружить вас заботой и вниманием. Ведь надоела вам эта бездомная жизнь, эта богема. Богема. А? Богема. Через Ну какая разница? Суть-то одна. Разные, так сказать, по форме, но одинаковые по содержанию. Мне хочется уберечь вас от такой жизни, хочется помочь начать жизнь морально и физически здоровую. Чередниченко сам проникался к себе уважением за высокое хоть не громкое благородство, за честность, за трезвый и умный взгляд на жизнь свою и чужую. Он чувствовал себя свободным. Допустим, что вы нашли себе какого-нибудь клоуна, помоложе, возможно, поинтересней. Что дальше? Вот так вот кочевать из города в город, а детьях уже говорить не приходится. Им что? Чередниченко имел в виду зрителей. Посмеялись и разошлись по домам к своим очагам. Они все кому-то нужны. Вы снова в такую вот, извините, дыру. никому вы больше не нужны. «Устали вы греться у чужого огня!» Эту фразу он заготовил заранее. Я цитирую. «И если вы ищете сердце, которое бы согрело вас, вот оно!» Чередниченко прижал левую руку к груди. Он чуть не заплакал от нахлынувших чувств и от кокура. Долго было бы рассказывать, какие это были чувства. Было умиление. Было чувство превосходства и озабоченности сильного. Герой, и жертва, и учитель жили в эти минуты в одном чередниченко. Каким-то особым вёшим чутьём угадал он, что больше так нельзя, дальше будет хуже или то же самое. Надо уходить. Не буду больше утомлять вас, ухожу. Ночь вам на размышление. Завтра вы оставите записку вашему служителю. Такой с бородавкой в шляпе. Знаю. Вот оставьте ему записку, где мы встретимся. Хорошо, оставлю. Чередниченко пожал крепкую ладонь циркачки, улыбнулся, ласковый и ободряющий, тронул её за плечо. Спокойный, простите, наоборот, неспокойный ночушки. Циркачка тоже улыбнулась. До свидания. Не красавица, но очень-очень миловидная, подумал Чередниченко. Эти усики на губе, чёрт их возьми. Пошочек такое в этом что-то есть. Говорят, темпераментные. Чередниченко вышел на улицу, долго шёл какими-то полутёмными переулками наугад, усмехался, довольный. Лихо работаешь, мужик, думал о себе. «Раз-два, и в дамки!» Потом, когда вышел на освещенную улицу, когда в досталь налюбовался собой своей решительностью, она просто изумила его сегодня, эта решительность, он вдруг ни с того ни с сего подумал. Да, но как-то все ужасно легко получилось. Как-то уж очень... Черт я знает, конечно, но не оказаться бы в дурацком положении... Может, она у них на самом плохом щито. Может, её ее... это того. Не узнал ничего, полетел сватать. Хоть бы узнал сперва. С одной стороны, его обрадовало, что он с таким блеском сработал. С другой очень вдруг обеспокоило лёгкость, с какой завоевало сердце женщины то обстоятельство, что он оказывается умеет действовать, если потребуется. Навело его на мысль, а не лучше ли с такой-то напористостью развернуться у себя дома? Ведь есть же и там женщины, не циркачки. Есть одна учительница, вдова, красавица, степенная, на хорошем счету. Почему спрашивается, так же вот не прийти к ней вечерком и не выложить всё напрямик, как сегодня? Ведь думал он об этой учительнице, думал, но страшился. «А чего страшился? Чего страшился-то?» «Так-так-так...» Чередниченко прошел вдоль Приморской улицы до конца, до порта, повернул назад. Хуже нет, когда в душу вкралось сомнение. «Тем-то, видно, и отличаются истинно сильные люди. Они не знают сомнений». Чередниченко грызла сомнение. «Скрыть, что она циркачка, конечно, можно, только...» А характер-то куда деваешь? Его же не скроешь. Замашки-то циркаческие, они же останутся, ведь он у неё уже сложился характер, совершенно определённый, далёкий от семейных забот, от материнства, от уюта. Но обману я людей, скажу, что она была, допустим, администраторшей в гостинице. Но себя-то я не обману. На кой чёрт себя-то обманывать? Ведь она это Преподобная Ева столько, наверное, видела-привидела этих Адамов. Сколько я в уме не перебрал баб за всю жизнь. Она, наверное, давала жизни с этим своим пушком на губе. Уже теперь ни сомнения о раскаянии и злость терзали Чередниченко. Он ходил вдоль Приморской улицы, сжав кулаки в карманах пиджака. Долго ходил. Не глазел на встречных женщин, весь ушел в думы. Так, так, так. Значит, обрадовался. Сразу покорил. А она, наверное, сейчас Богу молится. Нашелся один дурак, замуж взять хочет. А то, будь она на хорошем-то счету, не нашелся бы никто до двадцати шести лет. Эка! Вывез Николай Петрович царевну из-за синих морей, елки зеленые. Все с ней поматросил, добросил, да а один далдон в жёны себе определил. А потом выяснится, что она рожать не может, или хуже, переспит с кем-нибудь, забеременеет, а скажет от меня. И нечего её винить, у неё это как алкоголизм, потребность выработалась обновлять ощущения. А начни потом разводиться, она потребует полдома. Иди доказывай потом судьям, что я её с канатав снял. Можно сказать, разgrёб кучу малой и извлёк из-под самого низа сильно помятую драгоценность. Опять вспомнилась срединиченко вдова и учительница в их городке. И он чуть не взялся за голову. Каких глупостей мог наворотить? Ведь вывез бы я эту Еву домой, вывез, она бы мне тому строила парочку концертов, и тогда завязывай глаза от стыда и беги на край света. Насмешил бы я городок Айна смешил. Да приехай ты домой, дурак ты фаршированный. Возьми такую же бутылочку Винца или лучше коньяку хороших конфет и иди к учительнице, поговори обстоятельно. Тем более она тебя знает, что ты не трепач какой-нибудь, не за булдыга, а на хорошем счету. Поговори с человеком, ведь умеешь. Ведь скоро диплом в карман положишь. Чего ждать-то? «Страдатель, ёлки зелёные!» Опять долго не мог заснуть Чередниченко. Думал о вдовой учительнице. Мысленно жил уже семейной жизнью. Приходил с работы, говорил весело «Мать, порубать!» Так всегда говорил главный инженер мебельной фабрики. Получалось смешно. Ездил на маёвку с женой-учительницей, фотографировал её. Воровата в кустах выпивал со служивцами стремениную, пел в автобусе, ревела буря, гром гремел, думал о детях, как они там с бабкой. Ну он-то ещё ничего обзаланил с мужиками про ярмака. А вот жена учительница, он видел краем глаза, уже вся давно дома с детьми, ей уже не до веселия, скорей домой. Да нет, чёрт побери, можно устроить славную жизнь. Славнецкую жизнь можно устроить. Он так усладился воображением, что и циркачку вспомнил как далёкий неприятный грех. Попробовал посадить на моёвке вместо жены учительницы жену циркачку. Нет. Циркачка там никак не на месте. Чужая она там. Начнёт глазами стрелять туда-сюда. Нет. Как же быть завтра? Не ходить совсем к цирку? Неудобно. Явился, наговорил, сорок бочек и нету. Нет. Схожу, увижусь. Скажу, что срочно отзывают на работу, телеграмму получил, уеду, спишемся, мол. И всё. И постараться не попасть ей на глаза в эти дни на улице. Они скоро уедут. С тем и заснул чередниченко и крепко спал до утра. Во сне ничего не видел. На другой день Чередниченко загорал на пляже. Потом, когда представление в цирке началось, пошёл к цирку. Служитель встретил Чередниченко как родного брата. "Вам, писменишке!" воскликнул он, улыбаясь шире своей шляпы, и погрозил пальцем. "Только наших не обижать". Наверное, ещё хотел получить трёшку. "Фигу тебе", подумал Чередниченко жирный будешь, и так Харито треснет скоро. Письмецо было положено в конверт, конверт заклеен. Чередниченко, не спеша, прошёл к скамеечке, сел, закурил. Под брезентовым куполом взвизгивала отвратительная музыка, временами слышался дружный смех. Наверно, длинноволосый выкамаривает. Чередниченко, облокатившийся на спинку скамьи, немного посвистел, конверт держал кончиками пальцев и слегка помахивал им. Поглядеть со стороны можно подумать, что он, по крайней мере, раза 3 в неделю получает подобные конверты, и они ему даже надоели. Нет. Чередниченко волновался. Немного Там где-то внутри дрожала. Неловко все-таки. Если, положим, ему пришла такая блажь в голову идти сватать женщину, то при чем здесь сама эта женщина, что должна будет, согласившись, остаться с носом? Чередниченко вскрыл конверт. На листке бумаги было написано немного. Чередниченко прочитал, оглянулся на цирк, «Еще раз прочитал» и сказал вслух негромко с облегчением. «Ну, вот и хорошо». На листке было написано. «Николай Петрович, в сорок лет пора быть умнее. Ева. Они же другим почерком помельче, торопливо. А рангутанги в Турции есть?» Чередниченко еще раз прочитал вторую фразу «Арангутанги» засмеялся. Хахмач. Он почему-то решил, что это написал клоун. Ну, хахмач. У меня совесть есть, дорогой мой, совесть. Вам этого не понять. Чередниченко встал и пошёл по улице в сторону моря. Мысленно отвечал Еве. "Умнее говоришь. Да как-нибудь постараемся. Как-нибудь уж будем стремиться". Игнатий Евович. Все мы хотим быть умными, только находит порой такая вот, как говорят, и на старуху бывает проруха. Вот она проруха и вышла. Советуешь, значит, быть умнее Николаю Петровичу. Ах, дорогуша ты моя усатая. Хотя, конечно, ты же по верёвке умеешь лазить. Кому же и советовать, как не тебе? Мне сверху видно всё. Ты лучше посоветуй длинноволосому, чтоб он с другой какой-нибудь не ушлёпал сегодня, а то ушлёпаешь, будешь одна куковать вечер, а тебе вечер просидеть одной никак нельзя. Как же? Жизнь-то даётся один раз. Тело пока ещё гнётся, не состарилось. Как же вам можно вечер дома посидеть? Нет, это никак невозможно. Вам надо каждый день урывать. Ловите мику удачи. Ловите-ловите, черти крашеные. Чередниченко опустил конверт в мусорную урну, вышел на набережную, выпил в Ларке стаканчик сухого вина, сел на лавочку, закурил, положил ногу на ногу и стал смотреть на огромный параход Россия. Рядом с ним негромко говорили парень с девушкой. Куда-нибудь бы поплыть, далеко-далеко, да? На таком, наверное, и не чувствуешь, что плывёшь, хотя в открытом море. Давайте, давайте, плывите, машинально подхватил их слова Чередниченко, продолжая разглядывать параход. Плывите, молокососы. Ему было очень хорошо на скамеечке. Удобно. Стаканчик сухаря приятно согревал грудь. Ширедниченко стал тихонько себе под нос насвистывать амурские волны